Глава девятнадцатая. Венчание. Сквозь неплотно задернутые шторы проглядывало унылое пасмурное небо. В комнате уже слышался топот ног, пришли горничные, принесли теплую воду, полотенце, новое небесно-голубое подвенечное платье, расшитое серебром, и жемчужное ожерелье. Илария нехотя открыла глаза — и сонно посмотрела на затянутое тучами небо. «Господи, как же не хочется никуда ехать! Если бы можно было остаться здесь», — с тоской подумала она, потирая заспанные глаза. «Но сегодня воскресное место. Я должна причаститься святых даров. Это придаст мне сил». Княжна встала и перекрестилась. В комнате было холодно и зябко. Она умылась, И обреченно взглянув на подвенечное платье, велела Марии подать его, хоть немного согреться бы. А зноб не давал ей покоя, и княжна с трудом пыталась понять, вызвано то холодом или волнением, а может статься и тем и другим. Когда Мария зашнуровала платье, Илария невидящими глазами посмотрела в зеркало и с безразличным отстраненным выражением позволила камеристке заплести косы уложить их у висков кругом и украсить жемчужным венцом. Княжна почти не спала этой ночью. Забылась она лишь под утро на недолгие полтора часа и теперь мечтала лишь об одном — скорее вернуться обратно и лечь спать. Когда приготовления были окончены, в комнату вошли фрейлины, готовые сопровождать свою госпожу. Оливия и Селина восторженно всплеснули руками и засыпали Иларию комплиментами. Только Ирена оставалась немногословна. Она сочувствием пожала руку княжны и тихо сказала ей. «Мой брат просил передать, чтобы вы ничего не боялись. Он готов поддержать вас, как и вся гвардия». Иллария приободрилась и мягко пожала руку младшей фрейлины. Вместе со свитой княжна спустилась на первый этаж. Здесь ее ожидали великий князь с супругой, дядя Давид, тетя Сильвия и бабушка Анна. Все они поздравили невесту и вышли с ней во двор, где Иларию уже ждали носилки, украшенные цветами и лентами. Борислав решил сопровождать дочь без тщеславы, ибо боялся за здоровье супруги и велел ей ожидать их возвращения в замке. Для тети Сильвии и вдовствующей княгини подали вторые носилки, а для Давида — коня. Из окна Илария заметила начальника стражи и улыбнулась ему. Арон поклонился в ответ. Сегодня он должен был оставаться в замке и следить за безопасностью. Процессию сопровождали гвардейцы во главе с капитаном Николасом, которого так не любили подчиненные. Иллария вновь вспомнила о просьбе гвардейца Леона и обратилась к отцу: "Где капитан Филипп? Прежде ведь он возглавлял гвардию". Матеуш заметил за ним слишком вольное. И попустительское поведение. Филипп больше не вернется в замок. Илария поняла, что спорить бесполезно. Если ей суждено стать королевой, она непременно поможет капитану. Но едва ли можно переубедить отца. Больше она не заговаривала с ним. Княжна смотрела в окно, наблюдая, как народ радостными криками приветствует их. Чему только они радуются? Неужели ее браку с немецким герцогом? Процессия выехала на площадь, где уже вовсю звонили колокола в соборе Успения Пресвятой Девы Марии. Гвардейцы оттеснили толпу, давая возможность опустить носилки. Борислав вышел первым и подал руку дочери. Ступив на мостовую, Илария обернулась, пытаясь отыскать взглядом дядю Давида. Он стоял чуть поодаль, передавая повод лошади-слуге. Переглянувшись с Эларией, князь пошел ко вторым носилкам, чтобы помочь супруге и мачехе. Поднялся легкий ветер. Небо затянули серые облака. Вскоре заморосил дождь, но люди так и остались стоять на площади. Сегодняшний день был особенный. Столица праздновала свадьбу единственной дочери великого князя, и народ остался ждать выхода молодых из церкви. В соборе было прохладно но Илария не придала этому значения. Она сидела отдельно, рядом с родственниками, и всю мессу молилась с тревогой, ожидая венчания. Окинув взглядом собравшихся, она еще сильнее почувствовала нависшую над ними угрозу. Повсюду были белые плащи с черными крестами. На скамейках не нашлось ни одного свободного места. Все дворяне, прибывшие сюда, терялись среди плащей тевтонских рыцарей. Герцог Густав в ярком бордовом одеянии, расшитом золотом, ярко выделялся среди них. Он стоял у алтаря, когда Борислав вручил ему в руки свою дочь. Илария старалась не смотреть на жениха. В худом, горбатом мужчине с болезненно-бледным лицом не было ничего, что могло бы вызвать симпатию. Княжна чувствовала сильную слабость и после бессонной ночи едва осознавала реальность происходящего. Она смутно помнила, как епископ задал ей вопрос и как она ответила «да». И только когда Густав поднял вуаль с ее лица и княжна ощутила прикосновение его шероховатых губ, она стиснула до боли свою руку и поспешила опустить голову. Теперь она окончательно проснулась. Герцог взял супругу за руку и подвел к великому князю-гросмейстеру. Следом за ними молодых поздравили князь Давид с женой, вдовствующая княгиня Анна, и кузен Густава — герцог Юстас, известный интриган, мечтающий заполучить трон своего брата. Элария встретила его дерзкий взгляд и поспешила отвернуться. Юстас, отнюдь не страдавший внешними уродствами, не отличался красотой души. Он был своенравен и горд, и в карие глазах его отражались внутренние пороки. Давид украдкой наблюдал за ним и, покидая собор, прислушивался к разговору Юстаса с друзьями. На площади простой народ, начавший было радостно кричать и махать шапками, как-то неожиданно смолк, видимо, тоже огорчившись таким некрасивым союзом. А одинокие выкрики желающих, несмотря ни на что, чествовать молодых, звучали странно и нелепо. Герцог Густав с молодой супругой сели в населке. Элария сидела у окна и всю дорогу рассматривала идущих мимо людей. Утром на их лицах было куда больше радости. Поймав на себе взгляд Густова, она почувствовала себя неловко. Ей хотелось, чтобы эта поездка скорее закончилась. Находиться с герцогом наедине в тесных носилках было невыносимо. «Эти люди не рады мне», — заметил Густав, проследив за взглядом молодой супруги. «Мне придется приложить немало усилий, чтобы добиться их расположения. Ведь однажды они станут нашими подданными». «Эти люди станут моими подданными», — и подданными моих детей. «Наших детей», — поправил супругу герцог. «И поскольку мы объединим земли, то ваш народ будет и моим, если у Чеславы не родится наследник». «Вы же не думаете, что кто-то отдаст трон в руки младенца? После смерти Борислова мы станем регентами. Одна вы не справитесь. Нам в любом случае предстоит объединить земли». Илария не стала больше спорить, и до конца пути они ехали молча. В замке молодых ждал праздничный обед в кругу близких родственников и друзей, затем отдых и подписание новых соглашений, в том числе указа, по которому Илария принимала титул княгини Вестлицкой. Основная часть свадебного торжества предполагалась на следующий день, когда после утренней мессы устраивались праздничные гуляния, рыцарские турниры вечером. Бал. На третий день официальная часть торжеств завершалась обменом подарками, пиром и брачной ночью молодых. А потом еще на протяжении двух недель должны были продолжиться празднования на улицах города, а придворных обещали порадовать охотой. Великий магистр сообщил, что покинет вестлицу со своими рыцарями завтра после турнира, тогда как дворяне герцога хотели задержаться еще как минимум на неделю. Самые приближенные оставались со своим господином до его отъезда. Густов обещал Бориславу пробыть в столице с молодой супругой до рождения ребенка Чеславы, после чего надеялся увидеть новую грамоту о престолонаследии. Вечером первого дня Эларии пришлось пережить еще и обряд очепин — расплетение коз за мужними дамами и водружение на голову у бруса. Полагалось также обрезать волосы. Но княгиня на отрез отказалась, так что женщинам пришлось ограничиться формальным взмахом ножниц, задевшим лишь самый край локонов. И едва дамы допели обрядовые песни, Илария велела им покинуть комнату. Оставшись наедине с камеристкой, Илария скинула с головы убрус и поскорее умыла лицо и руки с неприязнью, вспоминая каждое прикосновение. Сними с меня это платье и украшения. Голос ее дрогнул. Как же я устала от их лицемерных речей и улыбок. Запри все двери, я не хочу, чтобы меня беспокоили. Как вам будет угодно. Мария сочувствием взглянула на свою госпожу. Закончив расчесывать ее волосы, она помогла ей снять платье и уложила в постель. За окном было уже темно. Часы пробили полночь. Илария перекрестилась и погасила свечу. В саду накрапывал дождь, усыпляя своей тихой осенней песней. Княгиня закрыла глаза, мысли ее стали путаться, и она наконец смогла забыться сном.